Нас же, людей общественного положения, малейшие невзгоды могут сделать вполне несчастными, а вполне счастливыми не может сделать нас ничто на свете. Что бы ни говорили, самое счастливое мгновение счастливого человека — это когда он засыпает, как самое несчастное мгновение несчастного — это когда он пробуждается». Косвенное, но бесспорное доказательство того, что люди чувствуют себя несчастными, а, следовательно, таковые на самом деле, в избытке дает еще и присущая всем лютая зависть, которая просыпается и не может сдержать своего яда во всех случаях жизни, как только возвестят о себе чья-нибудь удача или заслуга, какого бы рода они ни были». Именно потому, что люди чувствуют себя несчастными, они не могут спокойно видеть человека, которого считают счастливым. Кто испытывает чувство неожиданного счастья, тот хотел бы немедленно осчастливить все вокруг себя. И восклицает. «Ради моей радости да будет счастлив весь мир вокруг». Если бы жизнь сама по себе была ценное благо, и если бы ее решительно следовало предпочитать небытию, то не было бы нужды охранять ее... Выходные двери такими ужасными привратниками, как смерть и ее ужасы. Кто захотел бы оставаться в жизни, какова она есть, если бы смерть была не так страшна? И кто мог бы перенести самую мысль о смерти, если бы жизнь была радостью? Теперь же смерть имеет еще ту хорошую сторону, что она конец жизни — И в страданиях жизни мы утешаем себя смертью, и в смерти утешаем себя страданиями жизни. Истина же в том, что и смерть, и жизнь с ее страданиями представляют одно неразрывное целое. Один лабиринт заблуждений, выйти из которого так же трудно, как и желательно. Если бы мир не был чем-то таким, чему в практическом отношении лучше бы не быть, то и в теоретическом отношении он не представлял бы собой проблемы. Его существование или совсем не нуждалось бы в объяснении, так как оно было бы настолько понятно само собой, что никому бы и в голову не приходило ни удивляться ему, ни спрашивать о нем, или же цель этого существования была бы для всех очевидна? На самом же деле мир представляет собою неразрешимую проблему, так как даже в самой совершенной философии всегда будет еще некоторый, необъясненный элемент, подобно неразложимому химическому осадку или тому остатку, который всегда получается в иррациональном отношении двух величин. Поэтому, когда кто-нибудь решается задать вопрос, почему бы этому миру лучше вовсе не существовать, то мир не может ответить на это, не может оправдать себя из самого себя не может найти оснований и конечной причины своего бытия в самом себе и доказать, что существует он ради самого себя, то есть для собственной пользы. Согласно моей теории, это объясняется, конечно, тем, что принцип бытия мира не имеет решительно никакого основания, то есть представляет собой слепую волю к жизни, а эта воля, как вещь в себе, не может быть подчинена закону основания, который служит только формы явления, и которой один оправдывает собой всякое почему. А это вполне отвечает и характеру мира, ибо только слепая, а не зрячая воля могла поставить самое себя в такое положение, в каком мы видим себя. Зрячая воля, напротив, скоро высчитала бы, что предприятие не покрывает своих издержек, ибо жизнь, исполненная необузданных порываний борьбы, требующая напряжения всех сил, обремененная вечной заботы страхом и нуждой, неминуемо влекущая к разрушению индивидуального бытия, такая жизнь не искупается самым существованием человека, которое завоевано столь трудной ценою, эфемерно и под нашими руками расплывается в ничто.